ЧТЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ «Горе роману, если читатель не спешит узнать, чем он кончается», — восклицает Далантер в похвальном слове «Мариво». В этой шутке большой смысл. Одна из важнейших задач писателя — не наводить на читателя скуку. Вопрос о занимательности произведения — сложнейший вопрос». Произведение скучное, откладывается в сторону. Но и то, которое написано лишь для того, чтобы дать возможность читателю развлечься, убить время, немногого стоит. Эти кратковременные спутники не очень ценятся самим читателем. Недолговечны они и в литературе. Справедливо сказано, что мы спешим вырвать из такого произведения его тайны, а затем оставляем его в купе вагона. Мы не торопимся поставить их на полку своей библиотеки. Однако это вовсе не означает, что к тому, что нас развлекло, мы должны обязательно относиться высокомерно. История литературы сохранила нам немало поводов, свидетельствующих о том, что классики высмеивали скучных авторов, критиковали тех, кто в томительных стихах своих неутомимы, Подлинный мастер слова старается заинтересовать и взволновать читателя. Таким образом, увлечь читателя своими героями – миссия столь же благородная, сколь и необходимая. Но надо сразу сказать, что это лишь ничтожная часть писательской задачи. Любопытное признание одного из драматургов передает французский писатель Эпорт Дюамель. «Я написал 108 пьес», — пожаловался он. «Они идут по всему Парижу, и публика, которая их смотрит, веселится вовсю». «Но что вы думаете? Придя домой, никто даже не вспоминает моего имени». «Можно только добавить, это справедливое распоряжение судьбы». Другого рода книги читаются и воспринимаются иначе. Речь идет о тех книгах, в которых заложена сила духа. Тех, что занимают нас не развлечением, а интересом. Это качественно иное состояние читателя. Он втянут в авторское повествование целиком, можно даже сказать, зависит от него. Чтение рождает не просто желание проследить за ходом событий, но вызывает сложную гамму чувств – и радость, и тоску, и гнев, и страх, и восторг. Читатель хотел развлечься, уйти от себя, забыться, но произведение, наоборот, возвратило его к себе, пробудило в нем неожиданную реакцию. Кажется, что взбунтовалось наше собственное «я». То мы узнаем себя, видим свое отражение в зеркале событий, то совершаем открытие в своем собственном характере, мы познаем многое из того о чем смутно лишь догадывались.